«Достоин ли я места старейшины этой святой общины? Туда ли я веду свою семью? Если так, защити меня от погибели. Убереги, чтобы я и дальше жил согласно твоим законам и вел этих благородных и трудолюбивых людей к процветанию». Йенс спускает курок. Ничего не происходит. Будь у меня хоть один патрон, я не промахнулась бы. Я смотрю на Кеннелла, пытаюсь понять, о чем он думает. Что они приготовили для Нила? Что они с ним сделают? Он знает, что я наблюдаю за ним, но не решается взглянуть в ответ. Это плохой знак. Очень плохой. По спине пробегает дрожь. Ни рук, ни ног. Сердце бешено колотится в груди. Вам уже известно, что некогда уважаемый член общины Нил Прикли, выполняющий обязанности учителя, совершил страшный грех. И не один. Долгие годы этот человек обманывал воровал и скрывал свои гнусные помыслы от общины он читал книги противоречащие законам божьим книги которые развращают и очерняют душу он предложил себя в качестве мужа зная что его семя мертво он украл возможность у общины «Шириться и процветать!» «Он лгал нам, а значит лгал Господу!» «Если кто-то из вас успел стать жертвой его лжи, признайтесь в этом, и Господь простит вас!» «Моими руками Он поможет вам очиститься от бесов, которых этот человек навлек на вас!» «Он грешник!» Страшный грешник, готовый погубить не только себя, но и нас. Но Бог будет милостив к нему, как и ко всем людям. Ибо все мы рабы Божьи. Наказание должно соответствовать греху. Я с такой силой прикусываю щеку, что чувствую железный вкус крови во рту. Этой ночью Нил Прикли подвергнется казни в виде распятия. Кровь мощной волной отливает от конечностей, от головы. Они собираются его распять? Распять, как Христа? Я подаюсь вперед. Роберт пытается схватить меня за локоть, но я вырываюсь. «Не делайте этого!» «Мессис Прикли!» — громогласно объявляет Йенс и уже тише добавляет. «Флоренс, мы понимаем, что тебе больно это слышать, но такова воля Господа». «Вы распнете его?» «Все верно!» Он оборачивается и смотрит на крест, на котором никогда не было Христа. «Теперь будет. На этом кресте мы пробьем ему запястья и ноги и оставим, чтобы его тело ослабло, и его покинули бесы, которые в нем давно поселились. Его тело покинет и душа. Все в руках Господа». «Бей, беги или замри». Я отчаянно хочу ударить его по самодовольной морде, но не успеваю двинуться. Доктор кивает, и меня хватают несколько мужчин. Тех самых, которые когда-то сидели напротив и были готовы взять меня в жены. Они заставляют встать на колени и давят на плечи, не позволяя подняться. Скрипят дверные петли, и в зал вносят Нила. Я могу лишь догадываться, что это он. На нем набедренная повязка, и каждый из присутствующих видит измученное тело в синяках и кровоподтеках. Голову венчает терновый венок. Шипы вонзились в лоб. Его глаза застилает кровь. Мои слезы. Что они с ним сотворили? Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице, и сказал им Пилат, «Се человек!» «Помолитесь же за душу этого грешника, дабы Господь простил ему грехи!» Мужчины передают меня в руки Кеннелла, его хватка не менее сильная. Железное. Ни сострадания, ни мягкости. Крест такой тяжелый, что трое мужчин едва опускают его. Один из них — Джонатан Арго. Дыхание преподобного на щеке. «Прошу, Флоренс, не делай глупостей. Сдаться — это не всегда плохо». Нила укладывают на крест. Йенсу подают молоток и два огромных гвоздя. Он всесилен. Он всемогущ. Он разорвет его тело и душу в клочья. Все знают это, но никто не придет на помощь. Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его. Он был не один. Я не могу двинуться, но кричать мне не запретят. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Атеоанна, глава 19, стих 18. Лицо доктора становится недвижимым как маска. Он выпрямляется и обращает на меня взгляд. Сделайте это со мной! Не с ним! Мы одно целое! Сделайте это со мной! Ты права! Он был не один. При кресте Иисуса стояли мать его и сестра матери его. Хочешь разделить боль с ним? Да. Это похвально, Флоренс. Это очень хорошо. Ибо жена — продолжение мужа. Выйди сюда. Хватка Кеннелла не ослабевает. Преподобный! Кивает ему Йенс. Он отпускает меня. И я прохожу к доктору. Слышу приглушенное тяжелое дыхание Нила. Он дышит. Все еще дышит. Доктор притягивает меня к себе и пристально смотрит в глаза. Я позволю тебе страдать с ним. Ты будешь у его ног, когда мы покинем его. Ты останешься у его ног пока его тело не покинут бесы. Это нечестно. Разве ты хотела разделить его боль? Я хотела перенести боль за него. Он грешник, Флоренс. Твой торг неуместен. Жестом он просит Кеннела оттащить меня. Я кричу и вырываюсь пытаюсь его ударить, я пытаюсь, но он заламывает руки. На всех картинах Христа рисуют в набедренной повязке. На самом деле ее не было, ведь распятие — это не только казнь, это прежде всего унижение. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части. Каждому воину по части. Нилу тоже ничего не оставляют. Его измученное, израненное тело слабо похоже на человеческое. Все в шрамах, порезах, кровоподтеках. Доктор возвращается к казни. Молоток тяжелый, даже для него. Гвозди длинные, толстые. Их вид приносит нестерпимую боль. Полуживое тело привязывают к кресту веревками. Он не способен сопротивляться, но я еще могу. Кеннеллу придется поставить мне синяки, вывихнуть плечо, переломать кости, но я не перестану бороться. Звук. Я прихожу в оцепенение. Звук. Этот ужасающий звонкий звук железного молотка, бьющего по шляпке гвоздя. Этот звук разрываемой плоти, сочный, резкий, холодящий душу. Кровь стынет в жилах. Каждое движение заставляет его стонать от боли. Боль. Я отравлена ею навеки, какой-то ее частью. Но даже с этой малой частью ничто не сравнится. Ни порез садовыми ножницами, ни ожог на пальце, ни избиение ремнем. Ничто! Она за пределами всего, что я когда-либо чувствовала. И она разрушит меня до основания, погубит. Ничего не оставив после себя. Перед глазами все чернеет. Я не ощущаю собственного тела. Падаю. Но сильные руки не позволяют свалиться. Прижимают к себе. Флоренс, я здесь с тобой. Флоренс, ты слышишь? Шепчет он мне на ухо. «Поднимайте! Поднимайте! Так приказывает Господь!» Они медлят. Они не хотят этого делать. Люди не хотят этого делать. Но крест поднимается. Скрипит. Из груди Нила вырываются хрипы. Иисус провел на кресте шесть часов.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 Такое редкое милосердие с его стороны, и я ползу к кресту. Я должна быть там, возле его ног. Меня не останавливают. Я слишком жалкая и слабая, чтобы представлять угрозу. Всего лишь женщина. На лодыжке защелкивается браслет. Цепь крепится к кресту. Я могу освободиться. Но не хочу. Его боль. Я должна ощущать ее, хотя бы какую-то ее часть. И доктор знает, что я нуждаюсь в этом. Если не будет больно, то от меня ничего не останется. Меня поглотит вина. Не забудьте помолиться перед тем, как лечь спать чтобы этот человек получил свое искупление. Звуки, запахи лица — все плывет кругом. Его кровь, железный тяжелый запах, стекает по кресту на мои руки. И я снова и снова слышу эти звуки, гвоздей, вбиваемых в его тело, хрипы из его груди. Флоренс, кто-то касается моего плеча. Я оборачиваюсь. Уходи. Я просил тебя не вмешиваться. Иди к черту! Молчи дальше! Будь его марионеткой! Я отстегну тебя, и ты пойдешь со мной. Нет. Оставь. Он тянется к моей ноге, но я отползаю, не позволяю дотронуться. «Убирайся! Вон! Пошел вон!» Я не оставлю его, скручиваясь у креста. Его кровь, такая густая и теплая, капает, отсчитывая минуты его агонии. Кеннел стоит в тишине пустого зала. Смотря то ли на распятого Нила, то ли на меня. Когда он скрывается за дверью, я даю волю слезам. Нет, не слезам. Не только им. Я вою, как дикое животное. Что мне делать, Нил? Что мне делать? Время останавливается. Время течет слишком быстро. Время. Лицо Нила меняется, круглеет, светлеет, и на нем появляются веснушки. Оно становится лицом Сида-Арго. Этот город распял и его. Забрал у меня. «Прости. Прости за все. Я не хотела. Я никогда не хотела тебе, дурного. От слез начинается мигрень. Я ничего не вижу. Боль такая сильная, что хочется кричать, но я не имею на это права. Я пытаюсь. Нет, я не пытаюсь. Капитуляция. Единственный выход. Я могу только надеяться, что его грудь будет вздыматься, когда крест опустят на землю. «Теперь он чист», — говорит Йенс, спустя мучительную вечность, тенью нависая надо мной в рассветном мареве. Я пристаю, поднимаю взгляд, взгляд, способный прожечь дыру, проткнуть насквозь. В негреющих, но ярких лучах солнца Кажется, что его голова окружена нимбом. Но нет, он не ангел и не дьявол. Сгусток ярости, что поглотит меня. Что ты такое? Мессия Господня! Он достает из кармана ключ и отстегивает мою лодыжку. Крест опускают. Что сказать? Что сделать? Я проиграла. Мы проиграли. И Нил жестоко поплатился за это. Я боюсь касаться его, чтобы не сделать хуже. Боли слишком много. Я не могу вздохнуть. Доктор покидает зал. Знает, что победил оставляя меня расхлебывать все, что сотворил, оставляя меня лужей, пеплом на полу наедине с измученным окровавленным телом. Если бы Господь существовал, Он не позволил бы этому случиться. Если Он существует и позволяет это, я никогда не стану служить этому существу. Я свободна, могу идти. Но не хочу. Я останусь с ним. В Индии вдова восходила на подготовленный погребальный костер подле тела мужа. Ее сжигали заживо, чтобы позволить их душам соединиться в другом мире. Такой же обряд существовал и в Северной Скандинавии. Некоторые женщины уходили добровольно, других принуждали. Если бы я могла, я бы ушла за ним, с ним, с Нилом, с Сидом, без страха и сожаления. Если бы не Молли, я бы ушла. Все в тумане, неподвижно, зыбко. Я на краю обрыва, и у меня перехватывает дыхание. Я беру кувшин. В нем совсем немного воды. Я испытываю мучительную жажду. Стенки горла ощущаются, как листы наждачки. Но умываю его лицо. Тщетно пытаюсь привести в сознание. Если у него и есть пульс, я не могу его прощупать. Мои конечности онемели. Моя душа онемела. В висках пульсирует. Я слышу, как бьется сердце в горле, но не слышу мыслей. «Прошу, Нил, прошу!» Я стягиваю из себя свитер. В зале очень холодно, но я должна прикрыть его наготу. Должна избавить от этого ужасного унижения. Ему все равно, но мне нет. Я буду бороться за него» его душу и тело. Кроме меня никто этого не сделает. Я не решаюсь снять венок. Терновые шипы забрались глубоко под кожу. Глажу Нила по щекам. Когда-то у него было прекрасное мужественное лицо. В этом мужчине был стальной стержень. Несгибаемая воля Неукротимая отвага. И они все еще там. Его не сломить. Нет. Таким, как доктор, никогда не сломить Нила. Они уничтожили сосуд. Лишь сосуд. Что мне делать? Что мне сделать? Кажется, его ресницы дрогнули. Я замираю в страхе спугнуть жизнь. Он открывает глаза, залитые кровью. Губы подрагивают. Он шепчет что-то, и я склоняюсь к рту в попытке расслышать. Нежно. Осторожно. Слабая искра жизни. Не затушить бы. На обороте. Что? «Я не понимаю. Тебе нельзя говорить. Молчи. Прошу. Нил, прошу. Я позову на помощь!» Его глаза закрываются. Крест разбивает меня в дребезги. Все заливает кровью. Его кровью.